Глава 24. Разумеется, это была возмущенная до средней степени свирепости мама. Уже половина восьмого, а детки неизвестно где застряли. Предоставив брату убалтывать мать, я помчалась в ванную прятать следы, образцово показательный истерики. Но слишком уж я натоптала на своей физиономии. Выровнять и загладить все не получилось. Даже ледяной компресс не помог. Вернее, помог, но не до конца. Глаза по-прежнему угрюмо прятались за веками, но зато губы и нос приняли нормальную форму. Пришлось срочно украшать бантиками правдоподобную версию об аллергической реакции. У меня действительно имеется в запасниках аллергии на головоногих. Нет, не на великих ученых и мыслителей. В этом плане меня тошнит от членистоногих. А аллергия у меня на всяких там осьминогов и каракатиц. И хорошо, что только на эту резиновую невкусность. А если бы у меня случилась непереносимость шоколада, к примеру, ужас. Зачем я сожрала каракатицу? А в салате она была неосторожно мной употребленным в кафешке. Версия так себе. Поскольку мама прекрасно знает, с какой педантичностью я васпрашиваю у официантов состав незнакомых блюд, но новогодний вечер, наше опоздание, а главное, радость от того, что впервые за несколько лет мы празднуем вместе, все это сплоченными рядами выступило на моей стороне, не позволив Ларисе Дмитриевне произвести более тщательный допрос. И Новый год, встреча которого еще днем казалась неиспытанием выносливости и стойкости, пришел так, как приходил только в детстве, волшебно укутавшись в сверкающую фейерверками шубу, с санками полными подарков, а еще в уютном коконе домашнего тепла. И утром первого января жизнь уже не казалась такой серой и промозглой, как накануне. Я без осталась на этом самом каноне, а здесь сейчас только ясный морозный день, скрип снега, предвкушение дачного веселья. Потому что Олежка наслаждался атмосферой семейного тепла так же, как и я. Он отключил все свои телефоны и вместе с отцом мотался на рынок за мясом и другими продуктами. Потом мужчины сгоняли на дачу, протопили дом, расчистили двор. Мама обзвонила всех наших знакомых. И мой двадцать восьмой день рождения прошел неожиданно весело, без унылых реплик в стиле ослика иа, с вкуснющими пахнущими дымком шашлыками, с фейерверками и римскими свечами во дворе, с катанием на санках, с валянием в снегу, с елкой на улице. С рождественскими гаданиями. У меня, между прочим, все время выходило, что в этом году я встречу свою судьбу. И ерунда, конечно, но сердце замирало от волнения. А когда во время гадания с зеркалами там, в стеклянной глубине вдруг появился мужской силуэт и начал медленно приближаться, я позорно завяжала и опрокинув стул, отступила на заранее заготовленные позиции. Во двор, где курили мужчины. Злыдень Олежка потом еще долго хихикал и обзывал меня трусихой. «Это же надо!» Укоризненно качал головой кривляка. Нашей дурыне повезло подключиться к астралу и наткнуться там на трансляцию будущего. А она вместо того, чтобы сфоткать суженого ряженого на мобильник, с дурмявом выкатилась вон. Ага! Проворчала я, зябко поежившись. До сих пор мурашки по спине суетились, стоило вспомнить зеркальный коридор. А вдруг выполз бы суженный в чешую ряженый? Мне гадов и так в жизни хватает, новых не надо. В общем, все было замечательно. И в Москву я вернулась отдохнувшей, а главное сильной, спокойной и абсолютно уверенной, Все будет хорошо. Потому что не может быть плохо, когда тебя так любят. Затянувшиеся зимние каникулы наконец закончились, и опухшие от веселья соотечественники вышли на работу. А я принялась за поиски места, куда тоже могла бы выходить после праздников. Олег подкинул, несмотря на мое ожесточенное сопротивление, тысячу долларов на первое время. И велел он вместо просмотра вакансий заняться выбором нового автомобиля, пока он разберется с накопившимися за праздники проблемами, под которыми, как я понимаю, подразумевалось выяснение отношений с очередной кисой, подло подлаброшенной любовником на все праздники. Я абсолютно не сомневалась, что кисуня вовсе не сидела унылой Алёнушкой на берегу, дожидаясь своего загулявшего Иванушку-олегушку. Типаж, предпочитаемый моим братом, такой бесполезной тратой времени не заморачивался. Там уже давно другой спонсор в койке. Поэтому порхать по автосалонам, присматривая себе сверкающую лаком самобеглую коляску, я не стала. Отношения Олежки с деньгами строились на тех же принципах, что и у Винни-Пуха с мёдом. Мёд, если есть, то его сразу нет. Но ну, если брат все же соберется купить мне машину, то какую именно, мне все равно. «Дареному коню в карбюратор не смотрят. Поскольку опыт работы у меня имелся в области полиграфии, то и вакансии менеджеров по продажам я смотрела именно в этой области. Предложений было вполне достаточно, имелся даже некоторый выбор, и будущее стало еще симпатичнее. Я написала тщательно продуманное резюме и разослала его по наиболее солидным фирмам. А сама стала составлять список критериев, по которому я выберу место работы. Да, именно я выберу, потому что специалисты моего уровня на дороге не валяются. Они, то есть мы, вообще нигде не валяемся. Мы держим себя гордо и с достоинством. Так что мне надо Ну, во-первых, чтобы фирма была солидная, надежная, способная выстоять перед любыми кризисными монстрами. Во-вторых, чтобы оклад хороший и перспективы. В-третьих, чтобы добираться удобно, независимо на чем, на машине или на общественном транспорте. Предпочтение отдам той, что возле метро. Но не в центре, в центре с парковкой плохо. Раскатала, в общем, губу на полметра. Но прошло два дня, три, 5 неделя, ни звонка, ни отклика по электронной почте. Ничего. Словно и не отправляла я резюме. Пришлось снять с головы корону, пристроив ее рядом на столе, и самой обзвонить выбранные мною фирмы. Вежливо интересуюсь, получали ли они моё резюме. Получили. Все и везде одно и то же: вежливый, но категорический отказ. Вы нам не подходите. В первый раз я ничего выяснять не стала, легкомысленно решив, что не эта контора так другая. Но когда ситуация начала повторяться с постоянством шизофреника, я решила все же поинтересоваться. Почему? Как может оказаться невостребованным специалист с таким опытом, когда в менеджеры по продажам чаще всего берут вообще без какого-либо стажа работы в этой области, практически с улицы? И дама-кадровик одной крупной типографии сообщила мне, что им поступила информация, о моей ненадежности и о моральном поведении. Откуда? Да какая вам разница, милочка, откуда? Мир полиграфии не так уж и велик. Все друг друга знают. Вот так. Олег оказался прав. Мой бывший босс плюнул мне вслед. Да еще как! Пришлось окончательно убрать корону на антресоли. И разослать резюме во все фирмы, где требовался менеджер по продажам. Откликнулись только самые левые из тех, что берут всех не глядя, якобы на испытательный срок. Грузят самой чёрной и неквалифицированной работой, а потом объявляют, не справились, и контракт не заключают. Хорошо, если деньги заплатят, а то можно и просто так поработать на чужого дядю. К концу января ситуация выглядела приотвратно, сузившись до глобального ануса. Деньги, оставленные братом, таяли словно снег в марте, и пришлось перейти на режим жесткой экономии. Да еще и сама Лешка куда-то запропастился. Вот уже больше двух недель он не звонил ни мне, ни родителям, и мама постепенно начинала сходить с ума. Потому что телефон Олега Ярцева был отключен. Дома никого не было. Во всяком случае, домашний телефон ныл длинными гудками, а на звонок в дверь реагировала лишь тишина. Папа Коля, поехавший к сыну, давил кнопку дверного звонка так долго, что из соседней квартиры выглянула возмущенная соседка и сообщила настырному типу, что Олега нет. И не было уже с неделю. Уехать на свою фотоохоту, не предупредив родителей, он не мог. Во всяком случае, прежде никогда такого не случалось. И мама с папой принялись обзванивать больницы и морги. Безрезультатно. Трудоустройство моего депрессивно ворча, вынуждено было на время уступить место лидера беспокойству за брата. И я не доверяю заморённым тёткам, работающим на справке в больнице. Решила объехать их больницы, а не тёток, сама. А вдруг Олег попал туда без документов? К тому же, не дай Бог, находится сейчас без сознания или память потерял, как бы сериально это ни выглядело. Он же носится на своём джипе, словно пилот формула 1 на болиде. А дороги наши, мягко говоря, отличаются от гоночной трассы, особенно зимой. Для начала я через знакомых сделала запрос в ГИБДД. Не попадал ли автомобиль брата в аварию? Нет, не попадал. Ну что же, поедем по больницам и прежде всего, разумеется, всклив. За три дня я объехала около двух десятков больниц. Хорошо, что папа Коля разрешил мне взять свой автомобиль. Он бы поездил со мной, но маме он был нужен гораздо больше. Мамуся совсем расклеилась. Конечно, было бы проще обзванивать больницы на предмет наличия безымянных пациентов, но те же задолбанные тетки в справке, не верю я им. Глупо, наверное, понимаю но только личный визит во время которого я ставила на уши дежурный персонал посещаемый мной клиники, добиваясь личного осмотра всех безымянных мужчин, находившихся в данный момент среди пациентов. В 29-й по счету мне сказали, что похожий по приметам молодой мужчина действительно был у них доставлен скорой с улицы, жестоко избитым, без документов. Находился в реанимации в тяжёлом состоянии. А сегодня утром его забрали. Кто? выдохнула я. Зачем? Кто не знаю, пожала могучими плечами тетенька в тесном ей белом халате. Перевели его в дорогущую частную клинику. Там, говорят, лучшие врачи и оборудование, не то что наша больничка. Послушайте, Но ведь если кто-то озаботился судьбой пациента, значит его личность каким-то образом удалось установить? Ну да, зевнула тетя. Он вчера в сознание пришел, назвал свое имя, а у нас запрос лежал на Она наклонилась над какой-то бумагой. О, Олега Ярцева! Ярцево. Вот главврач и позвонил по указанному в запросе номеру. Но почему не позвонили родным? А я откуда знаю? По флегматичности и габаритам мадам смело могла бы посоревноваться с бегемотом. Мне начальство не докладывает. Немедленно отвечайте, где мой брат? Процедила я, еле сдерживаясь. Иначе я на вас прессу натравлю, похищение людей и всё такое. А вот прессу не надо, прозвучал за спиной вкрадчивый голос.